Глава 13. Остановилась я на окраине кладбища, причем вынуждена, уперлась в забор, выросший за деревьями кованной стеной. Самое время перевести дыхание и вспомнить, где тут вторые не главные ворота. Ветер утих, перестав шуршать листвой, послышались всхлипы. Нет, не послышались. Кто-то плакал неподалеку, горько и надрывно. Так раздирающе, что даже меня проняло. Белочка под пальто начала участливо подвывать, я погладила ее по голове. Заозиралась в поисках страдальца и опешила. За кустами, привалившись спиной к могучей Иви, сидел молодой вдовец. Лицо уронено в ладони, слезы ручьем, спина подрагивает. Ой, я замерла в нерешительности. Как правильно поступить? Тактично удалиться, сделав вид, что он ничего не заметила, или наоборот, подойти поближе и проявить участие как обычно в таких случаях поступают нормальные люди. Впрочем, какое мне дело до нормальных людей? Пусть делают, что пожелают. А опытный сыщик никогда не упустит возможность поговорить с подозреваемым. Сосредоточившись на расследовании, я присмотрелась к содрогающемуся вдовцу. И была вынуждена усомниться в его подозреваемости. Очень уж искренне он рыдал. Не среди толпы у всех перед глазами, а на отшибе кладбища, где его, по идее, никто не мог заметить. Точно не играет на публику. Я спрятала белку поглубже в недрах пальто и осторожно приблизилась. Нужно было сказать что-то успокаивающее. Но что? Утешать плачущих я, кажется, не умею. Вот довести кого-то до слез — это пожалуйста. Не раз получалось. Хотя вроде бы и не ставила подобной цели. В любом случае отступать поздно. Брайс заметил меня и поднял взгляд, давясь теперь уже беззвучными рыданиями. Нос и щёки у него были красные, Глаза мокрые и припухшие. «Почему вы не на церемонии?» — ляпнула я первое, что пришло на ум. «Пришло, надо сказать, неудачно. Я бы сама на такой вопрос ответила с легкостью. Почему? Пошла вон отсюда, вот почему». Отличный ответ, исчерпывающий. Однако журналист вдруг выплюнул со злостью. «Видеть их не могу, всю эту мерзкую семейку!» — вытер слезы со щёк и тихо добавил. «И ее. Мертвую в гробу!» Тоже не могу. Я подошла ближе и уселась рядом. Очевидно, мерзкая семейка — это Вестоверы. насчет Гаррета вопросов нет, к нему мало кто хорошо относится. А с мэром Брайс не ладит по личным причинам. Но вроде бы Персиваль — неплохой человек, не зря Домра влюбилась. Да и горе у них всех сейчас общее. «Что же они ужасного натворили?» — аккуратно спросила я. «Много чего». Его губы искривила злая усмешка. Думаю, он ее и убил. «Гаррет?» Брата Мэгги я не вычеркивала из подозреваемых. У него имелся денежно обиженный мотив. Но Брайс лишь фыркнул. «Да где ему?» Кишка тонка. Думаю, папочка ее и убил. «Ого, новости!» За эти дни я опросила многих, и никто еще не подозревал в убийстве мэра Вестовера. Я и сама, если честно, не очень его подозреваю. Взять и убить родную дочь? «Не может быть!» воскликнула я. «В полиции так же считают. И вообще все. Кто заподозрит уважаемого человека и добропорядочного гражданина в убийстве еще и собственной дочери?» «А вы, выходит, заподозрили. Почему?» «Потому что знаю. Он ни разу не добропорядочный». Брайс усмехнулся злее. «А какой?» Я вся превратилась в слух. «Хитрый и изворотливый. С налогами мудрит, взятки берет». Имущество свое понемногу переписывал на дочь, отправив ее куда подальше, в другое королевство. И возвращаться не велел. Как не велел? Прямым текстом запретил. Она по дому скучала, бедняжка, а слушаться отца не решалась. Мне рассказывали, что ей просто захотелось уехать учиться. Вранье. У нее там толком ни друзей, ни знакомых. Ну, кроме меня, конечно. Всего один раз какую-то старую приятельницу встретила, обрадовалась, а та от нее шарахнулась, как от чумы. Допустим, мэр действительно мухлевал с финансами. Но убивать-то ему зачем? Мэгги — девушка очень неглупая. Не зря он старался держать ее подальше отсюда. На приеме она ходила грустно. Я пытался ее разговорить, но она отмахнулась. Семейные, мол, дела. Следовало быть настойчивее. Но тут эта помолвка, гости, суета. Решил, что распрошу после. Только никакого после не было. Он снова всхлипнул. Белочка заскреблась мне в грудь. Незаметно шикнув на нее, я поинтересовалась. «А полицейским вы рассказали?» «Естественно. А толку? Они, когда слово «мэра» махинации слышат в одном предложении, сразу бледнеют и ничего больше не слышат. Небось уверена, что я хочу отвести от себя подозрения и очернить уважаемого человека». «Они подозревают вас?» «А то. Едва поженились, а я уже вдовец и единственный наследник. Сам бы на их месте подозревал». Да только мне ее считая недвижимость, ни к чему, ни копейки не возьму. — Так уж и ни копейки, — не поверила я. Брайс отчаянно замотал головой. Возможно, и не врет. Я вспомнила, как он торговался за комнату в общежитии. Тогда сразу подумала, богатые наследники так себя не ведут. Однако за бабулин домик в мэру заломили немалую цену. — Разболтали. Я энергично закивала. — Да, разболтали. Что ты теперь скажешь? «Ну да, заломил. А если вдруг согласятся, еще вышел заломлю. Ничего им от моей Мэгги не достанется. Я все ее имущество отдам на благотворительность. Ей бы это понравилось». Я совсем не знала Мэгги, чтобы предполагать, что бы ей понравилось, а что нет. Но на всякий случай снова покивала. «Ладно». Брайс поднялся с земли. «Пойду я, пожалуй, на церемонию. Неправильно это будет не попрощаться». Он пошел на похороны а я — искать другой выход с кладбища. Интересный, однако, персонаж этот вдовец. У меня и в мыслях не было всерьез подозревать мэра. Брайс — журналист и определенно пишет о преступлениях. Вероятно, к его словам стоит прислушаться. Однако он крайне нелестно отзывался о Дариусе Блэке. Тоже мне специалист. Или Брайс вправду понимает в расследованиях гораздо больше, чем я. И даже больше, чем гениальный книжный сыщик. Фу, какая ерунда. Зато это легко выяснить, найти его статьи и почитать. Уж я-то с моими опытом и квалификацией пойму, как он разбирается в криминалистике, профессионально или нет. Вдохновленная этой мыслью, я отыскала запасные ворота и отправилась с кладбища прямо в городскую библиотеку. Шансов на успех было немного. все таки статьи Брай публиковал не у нас, а в соседнем королевстве. Но мало ли, вдруг среди подшивок обнаружится пара-тройка нужных газет. В библиотеке было пусто. За стойкой скучала пышная дамочка в свитере с розами. Разумеется, кто пойдет за книгами, когда в городке такие похороны. Этот человек явно должен отличаться нестандартным мышлением, как и я, например. «День добрый», — постаралась я изобразить милую улыбку. «В конце концов, сейчас мне нужно уговорить эту даму рыскать в пыльных архивах». Она улыбнулась весьма приветливо. Наверное, скучно ей было тут сидеть в одиночку что ж, тем лучше». Я поторопилась изложить свою просьбу. «Мне бы очень, очень хотелось почитать статьи господина Брайса Райта. Уж не знаю, есть ли они у вас. все таки зарубежное издание». «Брайса Райта?» — просияла библиотекарь. «Конечно, у нас они есть». Потом понизила голос, словно нас мог кто-то подслушать, и доверительным шепотом сообщила. «Вы не представляете, каких трудов мне стоило уговорить хозяина подписаться на модный гримуар. Жду каждый месяц. А колонку Брайса читаю в первую очередь. Статьи у него потрясающие». Я посмотрела на нее озадаченно. Ни за что бы не подумала, что такую внешне легкомысленную девицу может интересовать серьезная журналистика. Да и название для солидного издания неподходящее — «Модный гримуар». А она продолжала щебетать. Так хорошо пишет, все легко и понятно, с шуточками прибауточками, а уж тема выбирает жутко интересные. Библиотекарь шлепнула на стойку стопку глянцевых журналов. На обложках красовалось упомянутое ей название ⁇ Модный гримуар ⁇ Нет, тут какая-то ошибка. Путаница. Досадное недоразумение. Вы имеете в виду другого Брайса? Не смело предположила я. Как это другого? Он один. «Брайс Райт, кавалер нашей бедной Мэгги». То есть уже не кавалер, а вдовец. Я ведь сначала обрадовалась, когда узнала, что он приехал в наш городок. Автограф хотела взять. Она грустно вздохнула. Ему теперь не до автографов. Такое горе приключилось. Кажется, девушка не напутала. Все равно это было очень странно. Детективные расследования в гламурном дамском журнальчике. Впрочем, что я могу знать о гламурных дамских журнальчиках? Я до сих пор ни одного не читала. Может, там и для колонки о преступлениях место найдется. Возьму. Я подтянула стопку к себе. — Все, что у вас есть. — Только ненадолго, на неделю максимум, — строго сказала библиотекарь. — И не испортите, издание ценное. — Не испорчу. — Когда это я что-то портила? Она отвернулась заполнять на меня библиотечную карточку. Белочка тотчас высунулась и потянулась к журналам. Я ловко ее перехватила и, запихав приспешницу вместе с загребущими лапками обратно за пазуху, застегнула верхние пуговицы пальто. Не надо помогать мне разживаться материалами к делу, и так отдадут. Еще минут пятнадцать девушка заполняла формуляры, несколько раз переспрашивала адрес и имя, прежде чем решилась расстаться со своим сокровищем. Я сгребла стопку журналов и поспешила домой. Всем сыщецким нутром чувствовала, что под глянцевыми обложками скрыты важные ответы. Не терпелась получить их как можно скорее. Я так торопилась, что влетела в свою комнату, напрочь позабыв снять в прихожей пальто. Бросила его на кровать, рухнула сверху вместе с журналами и принялась жадно листать страницы самого свежего. Я вообще-то по природе любознательная, но статьи Брайса Райта подняли мою любознательность на новый уровень. Его колонку я обнаружила сразу слишком уж много сердечек и бантиков было нарисовано вокруг, бросалось в глаза. В первой же статье речь шла о том, что у дамы-девиц королевства вошла в моду новая уникальная магическая процедура — увеличивать перси. Правда, не обошлось без казуса. На прекрасных увеличенных персиях появлялись синие следы. Дамочек это не останавливало. В конце концов, следы проходили за год, а пышные формы оставались надолго. Я ожидала, что дальше он проведет расследование и обнаружит какого-то зловредного колдуна, который таким образом, ну не знаю, к примеру, порабощал сознание несчастных любительниц пышных форм. Но нет, ничего подобного, на этом статья заканчивалась. Да уж как-то не очень качественно он провел свое журналистское расследование. Ладно, дам ему еще шанс. Я отложила в сторону этот журнал и открыла второй. В нем речь шла о модном салоне и великолепном мастере, научившемся закручивать локоны спиральками. Да так, что они по несколько месяцев не раскручивались, дословно держали форму. И снова я надеялась, что уж этого негодяя он выведет на чистую воду, где это видано месяцами с закрученными локонами ходить. Увы, в конце был только адрес салона. Я листала журнал за журналом и недоумевала все больше. Темы были удручающие. Какие фасоны платьев в моде в этом сезоне? Как подкрасить ресницы, чтобы они казались длиннее даже без использования магии? Никаких расследований. Одна несусветная и бесполезная чушь. Единственное, что меня заинтересовало, — это новомодное изобретение «жакузи» — горячая ванна, в которой вода пузырится и клокочет, будто кипит. Но на самом деле не кипит, конечно. Брайс красочно расписывал, насколько неземное это удовольствие, как расслабляет и положительно влияет на нервную систему. На мгновение я пожалела, что родилась не в том королевстве, а в этом. До нас это чудо изобретения дойдет еще не скоро, да и то до столицы. А в глушь вроде этого городка вообще никогда. Вырвался грустный вздох. Возможно, и правильно делал мэр, что не велел Мэгги возвращаться. Судя по всему, жизнь там куда веселее. Я уже дочитывала последнюю статью, что-то про оформление бровей, когда в мою комнату без спроса ввалился Зейн. Глаза его сияли, вид был чертовски довольный. Мне это сразу не понравилось. От сокурсника, в принципе, ничего хорошего ждать не приходилось, а уж довольный Зейн — это должно быть и вовсе катастрофа. Что за пакость он сотворил? Что так радуется? Представляешь, мы с наставником завтра идем на кладбище отрабатывать заклинание и упокоения злобного духа. У меня перехватило дыхание. Кладбище, злобный дух, заклинание упокоения. Все мои мечты, все тайные надежды разом материализовались в этой фразе. Я вскочила с кровати, и с груди вырвался радостный вопль. «Ох-охо! А во сколько идем?» «Ты не поняла!» Его губы скривились в торжествующей ухмылке. «Это я иду с наставником. Без тебя!» Моя челюсть отвисла, пришлось ее придержать. Ох, как мне поплохело, аж голова закружилась. Или нет? Наверное, эта подлая комната накренилась и куда-то поплыла, оставляя меня за бортом. За бортом всего. «Как?» — только и смогла прошептать я. «А вот так!» — гордо изрёк Зейн, намеренно растягивая каждое слово. «Я свою работу над ошибками еще вчера сдал, а ты?» «А я? А мне господин Виллард сам сказал сдать завтра». «Вероятно, потому что тебя весь вечер дома не было». Я стиснула зубы. Очень уж притила признавать, что Зейн в какой то веке, хоть и совсем немного, но был прав. И все равно, сдала я эту дурацкую работу или не сдала, со стороны наставника это настоящее свинство показывать лучший в мире ритуал какому-то Зейну, а не мне. Это был настоящий удар. Практически над гробием по затылку. Мало того, что Виллард не обращает на меня внимания, не реагирует на мои выходки и не отчитывает, когда следовало бы. В конце концов, не хочется человеку ругаться, имеет право. Но не взять меня на кладбище — это совершенно за гранью добра и зла. «Эй, а что это там у тебя?» Зейн зачем-то заглянул мне за плечо. Дамские журналы?» Я покраснела до кончиков волос и попыталась заслонить с собой угол кровати. Но было поздно, он уже все рассмотрел. Обычно тьма не ведает стыда, но сейчас что-то явно пошло не так. «Кейра, ну и ну!» Как назло, журнал был раскрыт на странице с крупным заголовком «Брови — твое оружие» и кучей клятых сердечек на полях. «Да...» «Вообще-то это для дела». Зейн лишь покачал головой, и, словно не поверил ни одному моему слову. «Лучше бы предположил, что я собираюсь убить кого-то бровями». «Да уж, что любовь с людьми делает? Теряем лучших!» Самым скорбным видом заявил он и покинул мою комнату, прикрыв за собой дверь. Ужасно хотелось швырнуть ему вслед тот самый журнал, но я обещала вернуть их все в целости и сохранности. Внутри колокотала злость. От всего сразу. От предательства наставника, от того, что Зейн теперь считает меня дурочкой, которая на полном серьезе увлекается всякой ерундой впрочем измышления сокурсника меня не касаются а вот кладбище представляю как они завтра будут без меня развлекаться может даже могилу какой нибудь разруют мой взгляд зацепился за белочку не обращая особого внимания на то какой ураган страстей бушует вокруг она стащила мое пальто на пол и пыталась соорудить из него гнездо негодяйка рявкнула я опять за старое а я ведь велела тебе вернуть на место все украденное вот сейчас пойду на чердак И проверю, выполнила ты свое обещание или нет. Белочка тут же бросила пальто и выпрямилась столбиком. По черным бусинам глаз было отлично видно. Нифигашеньки она не выполнила и ничего не вернула. Что ж, пусть пеняет на себя. Я ей, между прочим, не какая-нибудь девчонка с гламурными журналами, а истинная некроманка, и гнев мой очень страшен. Я решительно вышла из комнаты, остановилась на пороге, обернулась и грозно рыкнула. «Чего стоишь столбом? Пойдем посмотрим на твою работу над ошибками».